Понятие государственного аппарата. Государственный аппарат – это система специальных государственных органов и учреждений осуществляющих государственное управление обществом, защиту его интересов и реализацию задач и функций государства. Признаки государственного аппарата представляет собой целостную иерархическую структуру государственных органов и учреждений, построенную на единых принципах. Состоит из профессиональных управленцев, обладает правом принуждения и специальными органами, обеспечивающими силовую поддержку государства. Государственные органы связаны отношениями субординации и координации. Обеспечивается финансовыми средствами, выделяемыми государством. Назначение государственного аппарата. Защищать интересы своих граждан на основе закона, максимально обеспечивая гармоничные и справедливые отношения между государством и личностью. Принципы организации и деятельности государственного аппарата. Приоритет, прав и свобода человека и гражданина. Демократизм, разделение властей, законность, гласность, федерализм, субординация, четкое взаимодействие и распределение компетенции между федеральными органами и органами субъектов Федерации. Профессионализм государственных служащих.